И вдруг все как-то сразу кончилось. Гномы остановились. Врагов больше не осталось. На полу зала бесформенными грудами валялись их тела Темная кровь, не задерживаясь, растекалась под полированным камнем. Фолк опустил лук. Что с друзьями? Все ли целы? Он долго не мог сосчитать своих. Но нет, все четырнадцать, все на ногах. «Эй вы, долгобородый, что ж вы сотворили?» Вдруг зло закричал Торин, срывая шлем. «Всех положили, а кого же допрашивать будем?» Потешились, нечего сказать. «Дори, я шару тебе хватит!» «Нет, обязательно тебе этого последнего нужно к стенке прижать и голову снести. Да потом и снес». «Так что ж мы теперь делать будем?» Подошел к Торину Глоин, на ходу обтирая лезвие топора. Тут неподалеку есть шаг-то до самого низа, до седьмого глубинного, может, и всяк туда. Дорис, лица которого не сошла еще боевая злость, в свою очередь снял шлем, отирая мокрый лоб, и наклонился над телом одного из орков, знаками подзывая к себе остальных. Волков вдруг почувствовал дурноту, И поспешно отвернулся, не в силах глядеть на труп врага с раскроенной головой. До него донеслись голоса друзей. «А почему они без доспехов?» «Что? Все?» «А это, глянь-ка за спиной, братцы!» «Они же кольчуги в мешках несли!» «Не ждали нас, значит!» Раздался голос Сторина. О, «А это что у них на счетах?» «Волка, иди-ка сюда!» Хоббит, стараясь не глядеть на трупы орков, подошел к друзьям. Торин стоял в середине, брезгливо держа на отлете круглый щит орка с надрубленным чьим-то топором краем. «Ты на эмблему посмотри!» — дернул хоббит из рукав Дорин. Хоббит взглянул и ахнул. На щите красовало столь хорошо знакомое еще по красной книге грубо намалеванное изображение алого глаза Барадула. Справившись с секундным замешательством, хоббит объяснил друзьям былое значение зловещего знака. Наступила тишина. — Вот вам и ответ на твой вопрос, — произнес Глоин. «Они потомки мордорских орков. Наверное, кто-то из этого змеиного племени ускользнул от возмездия и отсиживался в каких-то тайных берлогах все эти годы. Но как они быстро все разнюхали? Сами узнали или надоумил кто?» «Спросить чего попроще?» — буркнул ответ Торин. «Вон теперь, снова, ловик ка их тут!» Кстати, «А зачем им оружие, если море пусто уж столько времени?» «Значит, не совсем пуста», — оглядываясь по сторонам, бросил Хорнбори. «И нам надо понять, кто же? Может быть, тут еще на нашу голову?» «Поговорим об этом после», — сердит вмешался Трор. «Куда этих-то денег «В шахту, я полагаю», — обронил Торин. «А ну, бери из-то ангары, да нечего носа и воротить». Гномы быстро перетащили груду, тел орков к огороженному, невысоким пропетом черному провалу, откуда веяло сухим подземным жаром. Глоин потянул воздух носом. — На седьмом глубинном все по-прежнему, — сообщил он товарищам. — Жар от пламенных очей, как всегда, а вот топки погашены. — Так что валим деловито осведомился бран поворачиваясь к хорнбори, стоявшему рядом, скрестив руки на груди с задумчивым и сосредоточенным видом. — Вали! Чего там? — злок трикнул Толин. Тела орков, одно с другим, не зринулись в глубину. Но, как не прислушивался Фолко, звука падения он так и не услышал. Поднявшись наверх, в ту пещеру, где они ночевали, Гномы торопливо уложили оставшиеся там вещи. Дольше задерживаться наверху не имело смысла. По дороге назад Глоин вспомнил, где находится вход в тайную галерею. И теперь их ждал нелегкий трехдневный путь к восточным рубежам Марийского царства. «Как топор-то, Торин?» — мимоходом спросил фолка товарища, когда они тяжело нагруженные уже выходили из дверей в коридор, И Торин молча показал хоббиту сжатый кулак, что у гномов было знаком высшего доверия к оружию. — Идем к летописному чертогу, — как уговорились, — объявил Торин, когда все вышли, и дверь вновь была заперта. — По дороге будем слушать. Если заметим еще кого, придется поработать топорами. Нам позарез нужен хотя бы один орк живьем.